Июньский ветерок задувал в открытое окно, неслышно шевеля белые тюлевые занавески и неся с собой едва уловимый запах моря. Песок на берегу. Руки помнили, какой он на ощупь. Отойдя от стола, я подошел к осеме и крепко обнял. Я почувствовал что-то ужасно родное. Он мягко погладил меня по голове. «Мир — это метафора, Кавка!» — услышал я его шепот. «Только э т о библиотека — не метафора. Для тебя и для меня — не метафора. Библиотека — это библиотека, куда бы ты ни уехал. Пусть хотя бы в этом между нами будет полная ясность». «Конечно», — сказал я, — «библиотека, что надо, настоящая, особенная, исключительная, и ничто не может ее заменить!» Я кивнул. «До свидания, Кавка Тамура». «До свидания, Осима-сан». «Галстук у вас классный!» Он отстранился и, глядя мне в глаза, улыбнулся. «Я все ждал, когда ты это скажешь».